Все слабели, бабы не слабели. В глад и мор, войну и суховей Молча колыхали-колыбели, Сберегая наших сыновей. Бабы были лучше, были чище И не предали девичьих снов Ради хлеба, ради этой пищи, Ради орденов или обнов. С жен отделов и до ранней старости Через все страдания земли На плечах согбенных от усталости Красные косынки пронесли.